Глава 19 Суббота, 30 января 2008 года. День, когда мы всей семьей переехали жить в усадьбу. Тети и братья учились такой радостью, что выведи их на улицу, световой сигнал будет виден на дальних планетах. Шутка. Если бы в самом деле было так просто связаться с Александрией или другими союзными планетами. И все-таки даже я испытывал удовлетворение, огранича с обыденным человеческим счастьем. но ну, что? За несколько месяцев из нищего простолюдина, живущего в бараках, я превратился в почти аристократа собственной усадьбой, несколькими преуспевающими предприятиями, боевым отрядом, включающим даже мастера, и брачным предложением от самой лучшей девушки на этой планете. Растянувшись на огромной кровати в новой спальне, я поймал себя на мысли, что снова размышляю о потенциальном браке с Софией и о том, что в моей голове уже сформировался ответ. Если точнее, небольшой план. Но главное, я сам уже почти готов дать этому плану зеленый свет и приступить к его реализации. Когда эта торжественная мысль воцарилась в моей голове, звонил телефон. Поздний вечер. К кому это не спится? Потянувшись к смартфону, я глянул на экран и удивился еще сильнее. Царица Троекурова. Моя 17-летняя часть обрадовалась, быстро представив, как этим вечером Софья в одиночестве скучает по мне, как не в силах больше терпеть эту скуку, решилась позвонить и... Но основная часть моего сознания тут же отправила куда подальше юншеские влажные фантазии. Звонить почти что ночью не в характере Софьи. Что-то случилось. Добрый вечер, Софья Антоновна. По-деловому поздоровался я. Здравствуйте, Сколь Тигревич. Быстро ответила девушка. Прошу прощения за столь поздний звонок. Но случилась беда. На кортеше Баленских напали. Мне потребовалось полсекунды, чтобы переварить информацию. Где? Когда? Кто? Я не знаю! В сердцах выкрикнула Софья. Известно лишь, что по дороге в аэропорт. Мне об этом отец сообщил. Уже из Выборга. Такс. Сегодня состоялся бал дебютантов в Москве, на котором князь Выборгский. Представлял свою дочь, Аболенский, двух сестричек-близняшек. Если Антон Иванович Троекуров уже дома, значит и ему кто-то позвонил. Слухи всегда распространяются подобно пожару. «Я не могу дозвониться до Алисы или Яны», – нервно продолжила Софья. «Я собираюсь ехать в больницу. Алиса говорила, что у их вассалов есть больница в Москве, недалеко от Алой Мудрости. Наверное, они там, и я поеду с вами». Быстро сказал я, уже находясь в гардеробной. Но я сейчас далеко, дождетесь? Я не могу сидеть без дела, когда моя подруга. Софья замолчала, выдохнула, а затем в привычной серьезной манере продолжила. Я поеду туда первый. Я отправлю вам адрес сообщением. Договорились. Вы сейчас в общежитии Алой Мудрости? Пока да. Захватите с собой еще одного человека. Я перезвоню. Дождитесь моего звонка. Хорошо поколебавшись ответила девушка пока я одевался говорил с вадимом по громкой связи наставник переехал вместе с нами и по сути звонил я практически в соседнюю комнату и разбудил бедолагу алло привет начал я свой третий звонок когда бегом спускался по лестнице прости что так поздно ничего что то случилось напряженно спросила вероника увы нужна твоя помощь с вами «Со мной все в порядке», — перебил я. «А, ну тогда ладно», — вздохнула с облегчением целительница. «И?» На кортеж Абалинских напали. Алиса и Яна не выходят на связь. «Высока вероятность, что помощь еще одной целительницей лишней не будет», — проговорил я. «О, -о, -о без энтузиазма протянул Ладина. То есть ничего точно неизвестно, а вы уже меня выдергиваете из теплой постельки?» «Ника», — строго произнес я. А Боленский? По крайней мере, Алиса с Яной не последние для меня люди. Если требуется помощь, то необходимо ее оказать. Если нет, только порадуемся. К тому же мне их целительница в свое время очень помогла». «Да, да, знаю я», – проворчала девушка, которая очень огорчала, что до нее мне приходилось иметь дело с другими целительницами. «Я поняла, поеду я с вами. Но с вас ужин в ресторане, подарочек и...» Хотелось бы переночевать в вашем особняке. Идет. Быстро согласился я. Софья Троекурова заберет тебя из общежития, а я подъеду к больнице. Что? Взревела Ладина. Она? Сначала вы едете к ней с ночевкой, не берете меня на прием, а теперь Ника. Поняла, поняла. Быстро сдала назад юная целительница. Похоже, мой голос оказался холоднее, чем я сам того хотел. Но... Все, что я сказала, в двукратном размере. Все. Буду ждать эту вашу Троекурову в холле общежития. И наглая девица положила трубку. А тем временем мой РВМ уже выезжал с территории усадьбы под удивленные взгляды дежурищих сегодня здесь бойцов. Машина ехала по хорошо освещенному проспекту, а я, сидя на заднем пассажирском сиденье, предавался размышлениям и хмурился. То, что я сказал Веронике, сущая правда. Алиса и Яна успели стать для меня хорошими друзьями, а за друзей и за то, что им дорого, я готов убивать. Если с Алисой и Яной случилось что-то серьезное, я сжил кулаки, прикрыл глаза и попытался унять бушующие эмоции. Император владеет всей империей. Это аксиома, но в обмен он эту империю защищает и ведет ее жителей к процветанию. Я не император и даже не великий князь Тверской. В этом мире мы с оболенскими птицы совершенно разного полета. Однако принципы, привитые мне с рождения, не изменить. Но что я могу сделать, кроме как приехать, лично выразить поддержку и привести целительницу? Форх меня дери. Давненько я не испытывал этого омерзительного чувства несоответствия. Когда твое восприятие реальности отличается от этой самой реальности, это не моя война. «Но как же не хочется оставаться в стороне?» «Господин, я верю, что все обернется хорошо». Раздался с переднего сиденья голос Вадима, поглядывающего на меня в зеркало заднего вида. «Не сомневаюсь», — отозвался я. «Напряги завтра нищих. Может, удастся выудить какие-нибудь подробности». «Это вряд ли», — покачал головой наставник. «Но сделаю». «Спасибо», — кивнул я. «Вряд ли». «Конечно, вряд ли». Расследованием нападения на семью Великого Князя в Москве будут заниматься спецслужбой самого Великого Княжества и всей империи. Куда до них нашим нищим? Дороги были относительно пусты, так что до квартала Боленских мы добрались за полчаса. Больница Алая Здравница находилась недалеко от алой мудрости. И, несмотря на поздний час, парковка перед ней была полностью заставлена красивыми блестящими машинами. Я вышел из РВМ и направился к парадному крыльцу больницы. Мне навстречу сразу шагал мужчина в черном бушлате и меховой шапке. «Аскольд Игоревич», — уточнил он, когда мы поравнялись. «Он самый», — кивнул я. «Приветствую, лейтенант Рысихин, вооруженные силы Великого княжества Тверского. Прошу, идемте за мной, и я провожу вас к ее светлости». «Как они?» — спросил я, когда мы с лейтенантом направились в сторону от парадного крыльца. «Не имею права вам сказать», — отозвался он. Больше донимать мужика вопросами не стал. В больницу мы вошли через неприметную боковую дверь и поднялись по лестнице на третий этаж. Меня попросили снять верхнюю одежду, выдали одноразовый халат и бахилы. К двери палаты провожала меня уже медсестра. Она первой приоткрыла дверь и заглянула внутрь, а затем постранилась, предлагая мне войти. Палата была просторная и светлая. На высокой кровати с приподнятой спинкой полу лежала, Полусидела Алиса, увидев садины и синяки на лице девушки, и воткнутый в ее вену на левой руке катетер, я на миг сжал зубы. Это тебе не последствия школьного турнира. Мою подругу и ее семью на самом деле пытались убить. Привет, Аскольд. Спасибо, что зашел. Вяло проговорила наследница об Аленских. Софья Тройкурова, в таком же одноразовом халате, как у меня, сидела на стуле возле подруги. Со мной она поздоровалась молчаливым кивком. «Здравствуй, Алиса. Я занял свободный стол. Как ты?» «Лучше всех», — грустно ответила девушка. В ее положении, особенно учитывая, что принимает нас именно она, такой ответ вызывал тревогу. «Как остальные?» — быстро спросил я. «Мама и девочка живы, но...» Алиса сжала губы и отвернулась. «Вы правильно поступили, что позвали Веронику витальну Тихо сказала Софья, но Алиса услышала. «Да, за это тебе огромное спасибо». Повернувшись, серьезным тоном произнесла Оболенская и попыталась поклониться из положения сидя. Поморщилась. «Прошу, не нужно. Отдыхай», — быстро проговорил я. «Мы можем чем-нибудь помочь». «Позвав целительницу, вы уже помогли?» — выдавила слабую улыбку Алиса. Прошу прощения, что встречаю вас в таком виде. Но я не могла не принять вас. Хватит извиняться. Я попытался благодушно улыбнуться. А Боленская снова сжала губы и кивнула. Ее глаза начали закрываться, но девушка пыталась бороться с усталостью. Лиса, тебе нужно отдохнуть. Софья взяла подругу за правую руку. Вы живы, а это главное. Все будет хорошо, уверяю тебе. Но... Аболенская неуверенно покосилась на нас обоих. — Вы приехали ночью. Отдыхай. Я присоединился к уговорам Софьи. — Нет. Я... — запричитала Алиса. — Я не хочу. Я боюсь. Я... — Тише. Я осторожно коснулся рукой ее волос и заглянул в бездонные голубые глаза. Мы побудем рядом. — Хорошо, — прошептала она. — Спасибо вам. А спустя семнадцать секунд Алиса уснула. Мы с Софьей сидели на стульях и смотрели на спящую подругу. Уходить ни я, ни трайкурова не собирались. Слово дано, а значит, нужно остаться рядом. Я почувствовал, как на мое плечо легла голова Софьи. «Как же я рада, что все они живы», — тихо проговорила Троекурова. «Я тоже». Я так перепугалась, когда Алиса не выходила на связь. Хвала богам, что это из-за сломанного телефона, а не из-за. Да. Хорошо, что я позвонила вам, Маскольтыгревич. А вы сразу решили взять с собой целительницу. Вы умеете принимать правильные решения, даже в таких ужасных ситуациях. А я... Я растерялась. Все бывает впервые. Как можно теплее, проговорил я, глядя на ее черноволосую макушку. Впервые. «Ну да. Той, кого называют царицей лицея, не пристала теряться даже в таких ситуациях. Но я...» «Вы переживали за близких. Это естественно». «Может быть. Но недостойно». Твердо ответила она и выпрямилась. А я только хотел погладить ее по голове. «Я должна оставаться сильной в любой ситуации», уверенно проговорила девушка, глядя на зашторенное окно перед собой. «Таков мой долг. Иначе как я смогу создать свой род и привести его к процветанию?» «Но вы ведь не одна собираетесь создавать свой род. А я не против иногда видеть вашу слабость, ведь мы люди, а не роботы». Софья отвернулась от окна и посмотрела мне в глаза. Я улыбнулся и продолжил. «Но знаете, Софья Антоновна, хоть нет ничего плохого в том, чтобы почувствовать себя слабой, «Я приложу все усилия, чтобы вы реже чувствовали слабость, а чаще — уверенность». Софья хлопнула ресничками и отвела взгляд. Посмотрела на Алису, которая мирно спала на больничной кровати. «Так вы готовы дать ответ?» — тихо спросила она, не глядя на меня. «Готов. Но лучше это сделать в другой обстановке». «Вы правы», — с серьезным видом кивнула девушка. Отложим этот разговор. Мы замолчали, а спустя 30 секунд мне на плечо вновь легла черноволосая голова. А вскоре, в такой неудобной позе, Софья уснула. Мило, Форк меня дири. Только что мне теперь делать? Сидеть и не двигаться, ждать вестей. Спустя 56 минут в дверь тихо постучали. Троекурова мгновенно открыла глаза, выпрямила спину и посмотрела на дверь. Грациозно, уверенно поднявшись со стола, девушка открыла дверь палаты. «Алиса Андреевна уснула. Что-то случилось?» Тихо спросила Софью медсестры. Ее светлость просила сообщить, что состояние их светлостей стабилизируется. Быстро произнесла медсестра. «И? Как они?» Послышался за спиной сонный голос Оболенской. «Все в порядке, ваша светлость!» Глядя на Алису, быстро ответила медсестра хвала богам облегченно выдохнула великая княжна когда я смогу увидеть мать и сестер боюсь только утром вам всем нужен отдых виновато проговорила медсестра ваша светлость я зайду позже хорошо спасибо за добрые вести дверь захлопнулась и мы с софьей снова повернулись к алисе оболенска устала улыбалась обошлось проговорила она Хвала богам.